Глава 44. Марта Альварес неуверенно отступила назад и сложила руки на груди, не сводя взгляда со стоящей перед ней молодой блондинки. "Midi spiase", продолжала Сиена на всем том же превосходном итальянском. "Le abiamo mentito su Мне очень жаль. Мы солгали вам во многом." У охранника был не менее удивленный вид, чем у Марты, однако он не переменил позы. По-прежнему на итальянском Сиена быстро рассказала Марте, что работает во флорентийской больнице, и Ленгдон пришел к ним вчера вечером с огнестрельной раной на голове. Сам Ленгдон объяснила она абсолютно не помнит, что с ним случилось, а потому запись камеры наблюдения стала для него таким же сюрпризом, как и для Марты. Покажите рану, велела Сиена. Увидев швы на затылке Ленгдона, Марта опустилась на подоконник, закрыла лицо руками и просидела так несколько секунд. За последние 10 минут Марта не только обнаружила, что посмертную маску Данте украли во время ее дежурства, но и выяснила, что ворами были почтенный американский профессор и ее флорентийский коллега, которому она полностью доверяла и который, как выяснилось, вчера скончался. Кроме того, молодая Сиена Брукс, эта наивная американка, сестра Роберта Ленгдона, оказалась врачом и призналась ей во лжи, причем не по-английски, а на чистейшем итальянском языке. Марта проникновенно сказал Лэндон: "Я знаю. В это трудно поверить, но я действительно ничего не помню о вчерашнем вечере. Не представляю, зачем нам с Иньяцу понадобилось забирать маску". Марта видела по его глазам, что он говорит правду. "Я ее верну", продолжал Лэндон. Даю слово, но я не смогу сдержать его, если вы нас не отпустите. Ситуация очень сложная, и вы должны отпустить нас немедля». Конечно, Марти хотелось вернуть бесценную маску, но она вовсе не собиралась никого отпускать. Где же полиция? Она глянула в окно. На площади Синьории так и стояла одинокая патрульная машина. Странно, что сюда до сих пор никто не поднялся. А еще Марта услышала вдалеке странное тихое жужжание, как будто где-то работала мотопила. И оно постепенно нарастало. Что это такое? Лендэн заговорил умоляющим тоном. Вы же знаете Иньяца Марта. Он ни за что не взял бы маску без крайней необходимости. Все так запутано. Владелец маски, Бертран Зобрист, был человек сомнительный. Мы подозреваем, что он замешан в чем то ужасном. Мне некогда объяснять все, но я прошу вас нам поверить. Марта только и могла, что молча смотреть на него. Все это казалось сплошной бессмыслицей. Миссис Альварес сказала Сиена, пронзив Марту суровым взглядом: "Если вам не безразлично будущее, и не только ваше собственное, но и вашего ребенка, то вы должны сейчас же позволить нам уйти". Марта прикрыла руками живот, ей очень не нравилось это косвенная угроза еще не родившемуся младенцу. Тонкое жужжание за окном определенно стало громче. Выглянув наружу, Марта не увидела источника шума, зато увидела кое-что другое. Судя по тому, как расширились глаза охранника, он тоже это увидел. Толпа внизу на площади сеньория расступилась, освобождая путь длинной вереницы полицейских автомобилей с включёнными сиренами. Впереди них ехали два черных фургона, которые только что остановились у парадного входа. Оттуда высыпали бойцы в черной форме с оружием наперевес и побежали во дворец. Марте стало страшно. Что это за чертовщина? Охранник тоже выглядел встревоженным. Жужжание снаружи вдруг переросло в пронзительный визг, и Марта испуганно отшатнулась, увидев вынурнувший невесть откуда маленький вертолетик. Он завид всего метрах в 3 от окна, и как будто уставился на людей за стеклом. Это был маленький аппарат, длиной не больше метра, с длинной черной трубкой на носу. Трубка нацелилась прямо на них. Он сейчас выстрелит, закричала Сиана. Стаппер параре. Ложитесь. Тут театера. Она упала на колени рядом с окном, и Марта, похолодев от ужаса, автоматически последовала ее примеру. Охранник тоже хлопнулся рядом, инстинктивно направив пистолет на летающую машинку. Неуклюже присев под подоконником, Марта заметила, что Ленгдон остался стоять. Он смотрел на Сиену с легким недоумением, явно не веря, что им грозит опасность. Сиена же провела на полу лишь мгновение, а потом вскочила, схватила Лэнгдона за руку и потащила прочь в коридор. Еще через мгновение они уже бежали к главному входу. Не вставая с колен, охранник резко повернулся, принял позу снайпера и прицелился в спину убегающей парочки. "Вон в паре", приказала ему Марта. "Но он послан скопаре. Не стрелять, они все равно никуда не денутся". Лэнгдон сияный и исчез за углом. Но Марта знала, что еще секунда другая, и они наткнутся на полицейских бегущих навстречу. Скорее подгоняла Ленгдон на сиена торопясь уйти тем же путем, каким они пришли. Она еще надеялась выскочить из дворца, не столкнувшись с полицией, но уже понимала, что эта надежда призрачна. Лэнгдон тоже это понимал. Внезапно он остановился как вкопанный на пересечении двух широких коридоров. Так у нас ничего не получится. Бежим, Роберт!» я отчаянно взмахнул рукой, призывая его двигаться дальше, не стоять же здесь без толку. Ленгдон как будто не слышал ее. Он пристально смотрел налево, короткий коридор, оканчивающийся маленькой полутемной комнаткой. Ее стены были сплошь увешаны старинными картинами, а посреди комнаты стоял массивный железный глобус. Глядя на эту огромную металлическую сферу, Ленгдон вдруг закивал, сначала медленно, а потом все энергичнее и энергичнее. Сюда. объявил он и кинулся к железному глобусу. Там же тупик, Сьена, нехотя хотя последовала за ним. Коридор явно вел в недра музея, а вовсе не к выходу из него. "Роберт!" выпалила она, наконец догнав своего спутника. "Куда вы меня тащите?" "В Армению", отозвался тот. "Что? В Армению?" повторил Лендэн, даже не взглянув на нее. "Главное, не волнуйтесь". А этажом ниже, на балконе над залом пятисот, Ваента, стараясь быть как можно незаметней в толпе испуганных туристов, смотрела, как люди из группы ПНР под началом Брюдера мчатся мимо нее в музей. Внизу громко хлопали двери Эта полиция перекрывала выходы. Если Лэнгдон действительно был здесь, он попал в ловушку. К сожалению, Ваента тоже.